Глава 5. Летний жаркий ветер гнал клубы пыли по улицам мещанской слободы. Зелень на редких деревьях вдоль улицы уже успела выцвести и имела пожухлый вид. Воздух дрожал от полуденного зноя. Одинокий полосатый кот лениво растянулся в тени резных деревянных ворот и щурил глаза на сидевшего на дереве воробья. Небольшой двухэтажный дом из красного кирпича с крепкими ставнями, ничем не выделялся среди соседних домов, расположившихся в этой части Златогорска. Фруктовый сад за глухим высоким забором был невелик, но в нем поместились и беседка, и курятник, и сарай с погребом и ледником. Обычное мещанское подворье хозяина средней руки. Огромный злобный пес бдительно охранял спокойствие обитателей этого дома. Но сейчас он забился от жары в будку у крыльца и крепко спал. Громко посапывая чёрным носом. Не так давно это подворье купила вдова Татьяна Игнатьевна Калинина. Она скромно проживала тут со своей кухаркой Евдокией, которая, кроме того, выполняла работу горничной, уборщицы и вообще, судя по всему, была мастерицей на все руки. Евдокия разводила кур, варила варенье, сушила яблоки и делала всё, чтобы помочь хозяйке сэкономить лишнюю копейку. Вдова редко появлялась в городе и вела тихую жизнь затворницы. Одевалась она скромно и имела заурядную внешность небогатой мещанки. Ни с кем сама знакомств не заводила, и к ней почти никто не приходил. Разы что молочник или торговец в разнос, продававший галантерею, сладка. Одинокая, печальная, даже возраст её определить было сложно, то ли 30, то ли 40. Видимо, Потеря мужа совсем подкосила ещё довольно молодую женщину. Евдокия тоже была нелюдима и неразговорчива. Ходила в выцветшем ситцевом платке и крестьянской одежде. Кроме как на ближайший рынок, она никуда не выбиралась. Иногда подметала мостовую перед домом. Она скромно опускала глаза, краснела и отвечала не впопад, когда требовалось с кем-то поговорить. Деревня, что с неё возьмёшь? У соседей Новая обитательница дома интереса не вызвала. Тихая, грустная, блёклая. Кто-то узнал от её кухарки, что вдова была вынуждена продать небольшое имение в соседней губернии и перебраться в Златогорск, так как тут жизнь дешевле. Возможно, теперь она проживает последние деньги, оставшиеся от мужа. Даже кухарку наняла из крестьянок. Видно, совсем дела плохи. Как бы удивились обыватели жилевшая бедную вдову, если бы попали в её дом. Первый этаж и правда был обставлен очень скромно, если не сказать убого. Недорогая кустарная мебель, самотканые дорожки на полу, дешёвая фаянсовая посуда в буфете, потрёпанные кисейдные занавески на окнах. Похоже, бедная женщина едва сводит концы с концами. Но второй этаж, куда вела пошарпанная лестница, поражал богатством обстановки. Окна на улицу были закрыты плотными шторами. Мебель удобная и дорогая. Мягкие пушистые ковры на полу, тонкая фарфоровая посуда. И вдава выглядела вовсе не блёклой, когда располагалась в этих комфортабельных и роскошных, хотя и небольших апартаментах. Конечно, Полине Ракотовой было ужасно неудобно и тесно в этом маленьком домике. Зато она чувствовала себя здесь в полной безопасности. Кто будет искать роскошную и избалованную светскую красавицу в таких трущобах? Никому и в голову не могло прийти, что красавица графиня так резко изменит свою привычную и комфортную жизнь, подчиняясь ревности и ненависти к своему бывшему любовнику, молодому барону фон Бергу. Зло безжигало её и гнало вперёд к страшной мести. Полина поклялась себе, что возьмёт реванш, и ничто не сможет её остановить. Графиня купила этот домишко на чужое имя и постепенно превратила его в довольно удобные, хотя и небольшие апартаменты. Полина предполагала, что надо иметь для себя надёжное убежище на всякий случай. Одинокая вдова Калинина оказала услугу графине Ракотовой, которая желала купить домик для своей бедной племянницы, но хотела сохранить покупку в тайне от мужа. То, что графиня тоже вдова и уже давно Калинина не знала, а щедрое вознаграждение было далеко не лишним для небогатой женщины. За свою помощь вдова Калинина заплатила жизнью. Ее паспорт очень пригодился Полине Аркадьевне. После этого верная горничная графиня Рокотовой превратилась в темную и туповатую крестьянку, а сама светская красавица стала вдовой-мещанкой, почти разорившейся и с самой заурядной внешностью. Полина знала, Что её теперь ищут не только полиция, но и организация, в которой состоит её бывший любовник, Генрих фон Берг. Она дорого бы дала, чтобы узнать, чем конкретно занимается эта организация. Многое изменилось после её разрыва с Генрихом. Но нет, это был не разрыв. Барон бросил её. Бросил, как надоевшую истеричную любовницу. И этого Полина ему простить не могла. Она готовилась страшно мстить, и ему, и его новой пассии. А вдовев шесть лет назад, Полина жаждала только роскоши, денег и поклонения. Барон всегда выделялся из череды ее любовников. Она ему очень нравилась, это было очевидно. Возможно, он был даже влюблен, но Генрих никогда не терял от нее голову. Полина это всегда знала. Она тоже не любила фон Берга. Этот тонкое и нежное чувство вообще было ей чуждо. Если Полина и любила кого, то только себя. Порочная страсть вполне заменяла ей любовь. Однако, красавица графиня Эльстила иметь в любовниках молодого и богатого светского льва. Кроме того, он был очень щедр и не жалел на неё денег. 3 года они были вместе, и ей казалось, эта связь будет длиться долго, очень долго. Пока она сама не захочет чего-то другого, большего. Возможно, стать баронессой фон Берг. Полина и Генрих были во многом похожи. Оба любили роскошь, праздную жизнь, были эгоистичны и честолюбивы. Со стороны они выглядели влюблённой парой, и многие светские дамы завидовали Полине. Покорить такого красавца-аристократа, наследника оружейной империи. Но она не покорила его. Генрих никогда не терял от нее голову. Он содержал ее, оплачивал капризы и прихоти, но никогда не собирался назвать своей женой. Все закончилось в одночасье, когда Полина начала ревновать с барона к невзрачной дворяночке из разорившейся семьи. Графиня помнила, с каким презрением Генрих смотрел на нее, пока она захлебывалась от ненависти к этой маленькой дряни. А потом она узнала об их помолвке. Её, роковую красавицу и утончённую светскую даму отвергли и ради кого? Бесцветной пресной девицы. Роскошную графиню променяли на ничтожество. Этого она никогда не простит и не забудет нанесённого ей оскорбления. Прекрасная Полина полулежала на диване, облокатившись на бархатную подушку. Её тонкий шёлковый халат цвета южного моря стоил больше, чем полугодовой заработок соседа писаря. Пышные золотистые волосы были высоко подняты на затылке и закреплены драгоценным гребнем. Его бриллианты вспыхивали холодными звёздами в полумраке небольшого помещения. Такое украшение больше подходило для бала, но двери в высшее общество в этом мерзком городишке для графини Рокотовой были теперь закрыты навсегда. Полина зачерпнула серебряный мазь из баночки и посмотрела на своё бедро. Длинный уродливый шрам пересекал его. Она поморщилась и нанесла мазь на заживающую рану. Медленно. Слишком медленно она затягивается. Ждать больше не было сил. Полине хотелось действовать, а не сидеть в четырёх стенах, как затворница. Нетерпение сжигало графиню Ракотову. Она жаждет мести. И вместе её будет страшна. Теперь она не ошибётся, как в прошлый раз. Откуда ей тогда было знать, что кучер барона тоже охотник на медведя? Первым она убьёт этого лакея, Егора, чтобы он не путался под ногами. Затем Екатерину, но так, чтобы Генрих видел это. Его невеста будет умирать долго и мучительно у него на глазах. А потом бывший любовник станет ползать у её ног и молить о смерти. И тогда она получит полное удовлетворение. Но, несмотря на неуёмное желание мести, Полина останавливала себя от опрометчивых поступков. Больше этого не повторится. Она будет методично идти к своей цели. Полина тяжело поднялась с дивана, взяла трость с серебряным набалдашником. Даже теперь она не могла отказаться от роскоши и красивых вещей. Сильно хромая и тяжело опираясь на трость, Полина направилась в соседнюю комнату. Это небольшое помещение напоминало алхимическую лабораторию. На полках стояли пузырьки вся возможных форм и цветов, с различными гранулами, порошками и растворами. В застеклённом шкафу громоздились причудливые приборы, а по стенам висели схемы и диаграммы. На письменном столе лежало множество старинных книг и рукописей. Графиня выбрала одну из них, устроилась в глубоком и удобном кресле и погрузилась в чтение. Иногда она делала пометки карандашом на полях. Ещё месяц назад она и подумать не могла, что серьёзно займётся алхимией и магией, но её жизнь сделала очередной неожиданный поворот. На несколько минут Полина отвлеклась и задумалась. Мысли унесли её в далёкое прошлое, такое серое Скушная. Судьба графини Ракотовой не раз радикально менялась, но менялась она не сама собой, а по желанию Полины. Она всегда ставила перед собой непомерно высокие цели и упорно шла к ним, ни перед чем не останавливаясь. Дочь мелкого чиновника и мещанки, Полина сумела пробиться в высшее общество. Сначала поступила харисткой в городской театр. Голос у неё был неплохой, но слабый для примы. Девушку редкой красоты заметил немолодой, но очень богатый граф Ракотов. Искренне увлёкся ею и сделал своей любовницей. Он был весьма щедр, да и Полина не строила из себя скромницу. Она очень любила дорогие подарки и поощряла в этом своего престарелого ухажёра. А потом Ракотов по-настоящему привязался к ней и женился, шокировав этим всё высшее общество Златогорска. Так Молодая красивая певичка стала графиней. Она быстро освоилась и переняла необходимые в свете навыки. На балах мужчины пожирали её жадными взглядами, а дамы завидовали роскошным туалетам. Граф баловал свою молодую жену и ни в чём ей не отказывал. Он гордился ею, как очередным дорогим приобретением. Как же он заблуждался насчёт наивности своей молодой жены. Полина всегда умела затуманить мужчине голову и лишить его воли. Что и произошло со старым графом. Молодая жена начала вертеть им, как ей вздумается. А всего через полтора года после их свадьбы престарелый граф скоропостижно скончался. «Бедняжка! У него всегда было слабое сердце. Не надо было жениться на молоденькой. В его возрасте это отнимает столько сил!» Красавица улыбнулась. Всё получилось легче, чем можно представить. Всего-то несколько гранул волшебного зелья под названием мышьяк. Она стала богата и независимо. Началась новая жизнь, полная радости и роскоши. Полина с головой окунулась в вихрь удовольствий и светских развлечений. Прекрасная, вызывающей и яркой красотой, порочная и чувственная, она умела волновать мужчин. Полина с жестоким удовольствием считала количество дуэлей, причиной которых стала. Светские скандалы длинной чередой тянулись за ней, но это её нисколько не смущало, а скорее тешило мимоверное самолюбие роковой красавицы. Полина сменила череду любовников, пока на её пути не встретился Генрих. Но он так и не стал её очередным трофеем. Барон фон Берг не собирался бросать к её ногам свою свободу и честь. Будучи страстным с ней в постели, он тем не менее не терял от неё голову. Генрих просто был любовником, который покупал её очень дорогие услуги. Но в конце концов он предал её. Предал, когда увлёкся гувернанткой своего младшего брата, девицей из разорившейся дворянской семьи. 3 года проведённых вместе для него ничего не значили. А ведь Полина могла снова удачно выйти замуж, могла найти другого более знатного и состоятельного, но она этого не делала, хранила верность. И вот результат. Её безсовестно бросили, как надоевшую игрушку. Графиню каждый раз начинало трясти от злости, когда она об этом думала. Её бросили. Теперь графиня Рокотова стала ведьмой. Безусловно, виной этому Генрих и его дорогая Катенька. Ещё недавно Полина так презрительно относилась и к знахаркам, и к ворожеям, не говоря уже о ведьмах. Но судьба в очередной раз преподнесла ей сюрприз. Графиня Рокотова давно убедилась, что полагаться можно только на себя. Наивный и восторженный друг Екатерины Алексей Вишняков не смог убить своего противника и её врага фон Берга. Он оказался слабым, жалким и беспомощным. От отчаяния Полина переступила через себя И обратилась за помощью к Везме, которую порекомендовала ей горничная. Но та взяла деньги за убийство Генриха и Екатерины и просто исчезла. Так подло и мелко обманула её. Зато Полина смогла забрать всё имущество этой аферистки, включая старинные книги и рукописи. Вначале её заинтересовали только рукописные книги. Она знала, что подобные фолианты могут очень дорого стоить. Но Полина просто натром чуяла, что весь оставшийся хлам тоже может пригодиться. И не ошиблась. Надменная графиня с удивлением открыла для себя целый мир мир неограниченной свободы, вседозволенности и безнаказанности. Она погрузилась в изучение книг и неожиданно поняла, как легко и просто можно решать все свои проблемы, мстить врагам и даже убивать неугодных. Ни минуты не сомневаясь, Полина совершила мрачный обряд и стала ведьмой. И не простой, а очень опасной, сильной и жестокой. В этом ей помогли безграничная злоба, ненависть и Чславия. Теперь не надо было думать о деньгах. Любое желанное украшение Полина могла получить без усилий. Надо просто дождаться ночи и всё. Но первым делом Ракотова начала уничтожать своих давних обидчиков. Она убивала их, будто никчемных насекомых, без сожаления, без загрузений совести, а заодно и тех, кто становился невольным свидетелем ее преступлений. И не важно, что они не могли опознать ее, она действовала инстинктивно. Все получалось без усилий, одним движением руки. Точный удар и нет человека и следов на месте преступления не остается. Безнаказанность возбуждала Полину, доставляла удовольствие не меньше, чем любовные утехи. Она чувствовала себя едва ли не всемогущей и упивалась этим. Первыми от ее рук пали директор городского театра и его жена. Когда-то этот господин отказался сделать ее оперной примой и взял на заветное место другую, которая потом стала его женой. Якобы голос Полины был недостаточно хорош, слаб или ещё что-то в этом роде. Тогда этот господин сильно обидел бедную девушку. Она так и осталась харисткой. Ну что ж, теперь красота голоса Полины для него не важна, и для его жены прима тоже. Разве теперь важно, что она пела лучше Полины? Кого это сейчас интересует? Никого. Потом пришлось прикончить молочницу которая так радостно кинулась навстречу знатной графине на улице. И чему только радовалась эта дура. Она узнала в светской красавице Полю, девчушку, которая бегала к ней в лавку за молоком. Начала расспрашивать о родителях, вспоминать прошлое, когда Полина жила ещё со своей семьёй в маленьком уездном городке неподалёку от Златогорска. И всё так громко, шумно, на глазах у любопытных. Для графини Ракотовой Её родители и их жалкая жизнь остались где-то очень и очень далеко. Она не видела их много лет, и им не было места рядом с ней. Судьба родителей Полину давно не интересовала. Они ничего не достигли в жизни и ничего хорошего не дали дочери. Ни денег, ни титула. Так зачем о них думать? Они этого не заслужили. Молочнице не стоило быть ненужной воспоминанием. Это может быть очень и очень опасно. Следующей жертвой стал бывший любовник Полины, которого она сама же и бросила. Но этот непостоянный господин ухитрился жениться по любви и забыть прекрасную графиню. Полина часто встречала влюблённую парочку на балах. Их счастливый вид всегда очень раздражал её. Нельзя быть таким ветреным в своих увлечениях. Легкомысленное поведение бывшего любовника вызывало досаду, и надо было это прекратить. Заодно пришлось убить и его молодую жену. Она не вовремя появилась в саду, за что и поплатилась. Муж вышел покурить, а зачем эта дура туда потащилась? Не могла и минуты без него прожить. Что ж, теперь они навсегда вместе. А дальше Полина продолжила с удовольствием убивать всех, кто когда-либо оскорбил или просто обидел её. За ошибки надо платить, и платить кровью. Как всё оказалось просто. Только однажды она дала промашку, и едва не погибла. Полина не удержалась, увидев счастливую парочку своего бывшего любовника и его невесту. Так же ей тогда захотелось прикончить эту маленькую дрянь. И она не смогла устоять перед искушением. Но Генрих С таким пылом бросился защищать свою блеклую подружку, а на Полину руку поднять не смог. Значит, не все так безоблачно в его отношениях с невестой. Не может забыть роковую красавицу? Таких женщин, как она, не забывают. Благородный идиот. Сам напросился. Жаль, что его лакей спутал все карты. Полина снова посмотрела на безобразный шрам. Ну что ж. Генриха и его невесту она оставит на десерт. Она научилась ждать, научилась слушать и делать выводы. Вот бы дорогой Борой удивился её новым навыкам. Теперь она не станет спешить. Всем слаще будет месть. Графиня сладко потянулась, как кошка, и прогнулась в талии, откинув назад голову. А какое ни с чем не сравнимое блаженство нестись по воздуху Словно порыв бешеного ветра. Лететь, никем не замеченный и грозный, как богиня возмездий Немезида, и вершить своё правосудие. Безнаказанность и вседозволенность это прекрасное сочетание. Полина вернулась к чтению. Её не так давно посетила одна очень простая мысль. Даже странно, почему раньше никто из ведьм до этого не додумался. Похоже, у них вообще нет никакой фантазии и амбиций. Они одолевываются малым, ограничиваются мелким воровством. Видимо, только она живёт такой неуёмной жаждой мести и стремлением к власти. Ну что ж, Полина сумеет реализовать свою гениальную и безумную идею. Фонберк её не дооценил. Очень сильно не дооценил.